Фактор 2. Содержание. При парасуициде возможная безнадежность, бессилие, негативная я-концепция. При суициде безнадежность, бессилие и негативная я-концепция. Фактор б Физиологические и аффективные факторы. 1. Аффективный. При парасуициде гнев, враждебность, депрессия, неудокноренность терапии, выраженное предпочтение объединения и привязанности, дискомфорт с людьми. При суициде – апатия, агидония, депрессия, безразличное отношение к терапии. возможно зависимость от отношений, неудовлетворенность, психическая тревожность, приступы паники. Факторы соматические. При парусуициде – возможно слабое здоровье, низкая сопротивляемость фрустрации. При суициде слабое здоровье с возрастом ухудшается, бессонница, низкая сопротивляемость эмоциональной боли суицид у кровных родственников.